202. Свет мой даю вам, чтобы светить людям. Светите ли? Один энергию данную превращает в добро, другой в зло. Человек трансформатор. Подмудовать надо умеючие, смотрительно. Огонь можно давать, но если получивший его обратит энергию его на поджог, да я не было ниразу. это способность людей даже энергии света обращать в энергию тьмы надо знать поэтому и твердим об очищении сознанья чтобы энергии наших лучей не были употреблены во зло каждый выдывший энергию негоднику в трансформатор тёмный несёт ответственность за полученные следствия казалось бы надо только светить и все поле жизни покроется цветущими цветами Духа, но даже и светить надо вовремя, и по сознанию тех, кому светим. Но приемник достойный не окажется без энергии питающих. Даем и смотрим, как притворяется даваемое в сознании получающего. Радуемся древу, приносящему плоды добрые и света. Даем меру и полную по способности сознания вместить. вместить и незлоупотребить полученным. Ответственность за огонь, выдаваемый, несёт на себе сам носитель света. Если ученик полученные сокровища растратит на житейские дела, взамен ничего не дав, сознание ученика значит ещё не готово для даров духа. Поэтому творчество, самое исходящее как результат воспринятых энергий света, цени высоко. Таким приёмникам можно доверить и больше. Над процессом трансмутации полученных энергий в психическую продукцию высокого качества следует хорошо подумать, чтобы конвейер сознания не выпускал брак. Когда этот процесс совершается в гармонии с посылаемым лучом, ошибок быть не может. Поэтому столько говорится о согласованности сознаний, когда слияние их становится возможным. лучшим ключом для настраивания сознаний всё же будет любовь к учителю, любовь поверх всех других качеств. В этом ключе можно дать не только один аккорд согласованности, но и несколько, ну и целый музыкальный отрывок, целую симфонию, симфонию жизни самоотверженного духа, возлюбившего учителя света превыше всего. Так любовь не только побеждает узлы противных явлений тьмы, Но и продолжает победно подниматься по лестнице света к тому, кто не имеет имени, формы и цвета.